«Сначала пули, ядра, потом». Разговор в четвертой главе основан на анализе преимуществ подхода «Сначала пули, ядра, потом» и результатов 62 ядер в контрольной группе и в группе десятикратников. Мы провели исторический анализ событий, выделив, почитав и проанализировав пули и ядра. Поскольку пули по определению эксперимента небольшого масштаба, они могут порой и не отражаться в документах компании и в СМИ. Поэтому мы, возможно, указываем заниженное число пуль, но и в таком случае погрешность должна быть более-менее одинаковой для всех рассматриваемых компаний. При классификации ядер подобных проблем не возникает. Это большие, хорошо заметные инвестиции и усилия компании. Первое открытие. Компании группы десятикратников строже придерживались подхода с начала пули, чем компании из контрольной группы. Удовлетворительное доказательство. В пяти из семи пар Компании из группы десятикратников проявили большую склонность к пристрелке пулями, чем компании из контрольной группы. В двух парах эта склонность оказалась на одинаковом уровне. Southwest Airlines и PSA, Amgen и Genentech. Второе открытие. Компании десятикратников не стреляют большим количеством ядер, чем компании из контрольной группы. Достаточное доказательство. В пяти парах компании из контрольной группы расходовали больше ядер. А в двух парах дело обстоит наоборот. Intel стрелял ядрами чаще, чем AMD, прогрессив чаще, чем Safir. Число ядер. Компания Southwest Airlines. Число ядер 5, прицельно выпущенных 4, не прицельных 1. Прицельных в процентах. Число прицельно выпущенных разделенное на число ядер, умноженное на 100. 80%. Компания PSA. Число ядер 8, прицельно выпущенных 0, не прицельных 8. Прицельных в процентах 0. Компания Intel. Число ядер 7. Прицельных выпущенных 5, не прицельных 2. Прицельных в процентах 71. Компания AMD. Число ядер 6, прицельно выпущенных 3, не прицельных 3. Прицельных в процентах 50. Компания Biomed. Число ядер 1, прицельно выпущенных 0, не прицельных 1. Прицельных в процентах 0. Компания Kürschner. Число ядер 3, прицельно выпущенных 0, не прицельных 3, прицельных в процентах 0. Компания Progressive. Число ядер 4. Прицельно выпущенных 3, не прицельных 1. Прицельных в процентах 75. Компания Сафика. Число ядер 3, прицельно выпущенных 0, не прицельных 3, прицельных в процентах 0. Компания Мджен. Число ядер 3, прицельно выпущенных 2, не прицельных 1, прицельных в процентах 67. Компания Genetec. Число ядер 4, прицельно выпущенных 2, не прицельных 2, прицельных в процентах 50. Компания Страйкер. Число ядер 2. Прицельно выпущенных 1, не прицельных 1, прицельных в процентах 50. Компания USSC. Число ядер 5, прицельно выпущенных 1, не прицельных 4, прицельных в процентах 20. Компания Microsoft. Число ядер 4, прицельно выпущенных 3, не прицельных 1, прицельных в процентах 75. Компания Apple. Число ядер 7, прицельно выпущенных 2, не прицельных 5, прицельных в процентах 29. В среднем для компании десятикратников число ядер 37, всего 26, прицельно выпущенных 26, всего 18, неприцельных 11, всего 8, прицельных в процентах 69. В среднем для контрольной группы число ядер 51, всего 36, прицельно выпущенных 11, всего 8, неприцельных 40, всего 28, прицельных в процентах 22. n равняется 62 ядрам. Примечание. Рассматривается сопоставимый период для группы десятикратников и для контрольной группы. Третье открытие. Компании десятикратников чаще стреляют прицельными ядрами, чем компании из контрольной группы. Достаточное доказательство. Десятикратники стреляют пристрелянными ядрами в 69% случаев, в то время как компании из контрольной группы — всего лишь 22% случаев. Мы называем ядра прицельными или пристреленными, если компания для начала провела эмпирическую проверку и убедилась в полезности новой затеи. Четвертое открытие: пристреленные ядра приносят гораздо лучший результат, чем пристреленные Достаточное доказательство. Из общего числа пристреленных ядер 88 процентов принесли позитивный результат, и напротив, лишь 23 процента непристреленных ядер дали хороший результат. Пристреливать ядра значит проводить опыты до того. Как решиться на крупную ставку, и стопроцентной гарантии успеха пристреливания тоже не дает. Пристреливание ядер и результат. Все компании. Количество положительных результатов. Количество пристреленных ядер 23, 88%. Количество не пристреленных ядер 7, 23%. Общее число ядер 30. Количество отрицательных результатов. Количество пристреленных ядер 3, 12%. Количество не пристреленных ядер 23. 77%. Общее число ядер — 26. Всего. Количество пристреленных ядер — 26, 100%. Количество пристреленных ядер — 30, 100%. Общее число ядер — 56. n равняется 56. Исключены 6 выстрелов с неопределенными последствиями. Примечание. Рассматривается равный период для группы десятикратников и для контрольной группы. Пятое открытие. Компании десятикратников — получали от своих ядер больше положительных результатов, чем компании, с которыми мы их сравнивали. Главным образом потому, что чаще использовали пристреленные ядра. Достаточное доказательство. Из 26 ядер, выпущенных десятикратниками, 18 были пристреленными, и 17 из них принесли успех. Напротив, компании из контрольной группы выпустили лишь 8 пристреленных ядер из 36, и лишь 6 выстрелов оказались успешными. Компании из контрольной группы не имели особых шансов на успех от стрельбы ядрами, потому что очень редко проводили предварительную пристрелку. Пристреливание ядер и результаты. Вид ядра пристреленные. Результат. Количество удачных исходов. Группы десятикратников 17, 94%. Контрольная группа 6, 75%. Всего результатов 23, 88%. Результат. Количество неудачных исходов. Группы десятикратников 1, 6%. Контрольная группа 2. 25%, всего результатов 3. 12%. Результат – количество пристрельных ядер. группы десятикратников 10 18. 100%. Контрольная группы 8. 100%. Всего результатов 26. 100%. Вид ядра – не пристреленные. Результат – количество удачных исходов. группы десятикратников 3. 37%. Контрольная группа 4. 18%. Всего результатов 7. 77%. Результат. Количество неудачных исходов. Группа десятикратников 5, 63%, контрольная группа 18, 82%, всего результатов 23, 77%. Результат. Количество не пристреленных ядер. Группа десятикратников 8, 100%, контрольная группа 22, 100%, всего результатов 30, 100%. N равняется 56. Исключены 6 выстрелов с неопределенными последствиями. Примечание.